Он продолжал говорить монотонным низким голосом, совсем незнакомым ей. Ему лицо исказилось от гнева, боли, ревности и превратилось в маску, которую Эмбер не могла узнать. Она никогда не знала этого человека, не знала, что такой человек существует под личиной спокойного и мягкого Рекса Моргана. Нет, это был чужой, злобный человек» совершенно незнакомый ей. Эмбер в ужасе уставилась на него. Она отступила на шаг другой, чтобы повернуться и убежать, если он сделает хоть шаг к ней. Рекс стал медленно приближаться. И как испуганное животное, Эмбер повернулась, но тот оказался быстрее. Прежде чем она поняла, что происходит, Рекс схватил ее и притянул к себе. Эмбер закричала. Рекс ударил ее по лицу так сильно, что ее голова откинулась назад. — Заткнись, трусиха вшивая, я ничего тебе не сделаю. Каждый нерв, каждый мускул Рекса трепетал от напряжения, чтобы не сорваться, не выплеснуть всю накопившуюся ярость. Эмбер глядела на него большими, сверкающими от страха глазами, но он так крепко держал ее, что она не смогла бы сделать ни малейшего движения, если бы попыталась. «Да, я хочу оставить тебя в живых. Я хочу, чтобы ты прожила достаточно долго и испытала то, что испытывал я. Я хочу, чтобы ты жила и мечтала о смерти, потому что он...» И вдруг он отпустил ее. Освободившись, Эмбер встряхнулась. Она едва ли понимала, что он говорит. Но сейчас, когда Рекс пошел к выходу, она резко вскинула глаза. «Куда ты идешь?» Она неожиданно поняла, сразу поняла, что он имел в виду. «Рекс, не вздумай драться с ним!» «Я буду драться!» И я убью его!» Убедившись, что ее собственная жизнь вне опасности, Эмбер бросила на Рекса взгляд, полный гнева и презрения. «Ты с ума сошел, Рекс Морган, если вызовешь его! Он ведь лучше тебя владеет шпагой!» Рекс наклобучил шляпу, взял плащ и быстро вышел. В дверях он столкнулся с Нэн, тенси и Иеремией, которые входили с полными охапками пакетов и коробочек, оттолкнул их, смел с пути, не извинившись. Нэн еле удержалась на ногах. Широко открытыми глазами она удивленно поглядела в спину удалявшегося Рекса. — Куда это он такой злой, мэм? Она взволнованно взглянула на Эмбер неужели он станет драться с лордом карлтоном он будет дураком если решится. пробормотала эмбер и отвернулась но нэн бросилась вниз по лестнице следом за ним капитан морган капитан морган вернитесь глава 21 час спустя в комнате эмбер появился брюс он вошел очень быстро и кипя от гнева, который не исчез, даже когда Эмбра выбежала из спальни ему навстречу. На ней был только халат. Радость ожидания пропала, когда она увидела, что Брюс очень сердит. — Что случилось, Брюс? — В чем дело? Он подошел и передал ей сложенный листок бумаги со сломанной сургучной печатью. — На, посмотри! Мне только что принесли это письмо! Эмбер развернула бумагу и прочитала. — Сэр, вы нанесли мне оскорбление, которое неприемлемо для джентльмена. Встречусь с вами завтра утром в 5 на Мэрубойн-Филдс, там, где Тайнберский ручей пересекает дорогу. Возьмите с собой вашу шпагу. В противном случае я к вашим услугам в любое назначенное вами время. — Ваш слуга, сэр, капитан Рекс Морган. Почерк корявый, перо несколько раз царапало бумагу, оставляя на ней чернильные пятна. Ослепленный яростью, Рекс опустил половину формальностей при вызове на дуэль. По обычаю вызываемый, имел право выбора места и времени поединка, а также вида оружия. Кроме того, Рекс ничего не написал о секундантах, что тоже входило в ритуал дуэли на французский манер. Дуэли привезли из Франции, и они уже стоили Англии нескольких ненужных смертей. Эмбер подняла глаза на Брюса и отдала письмо. «Ну? Что «ну»? Тебе нечего сказать? Ради бога, Эмбер, что с тобой?» «Ведь ты знаешь, он потеряет звание, его отправят в ссылку. Он может вообще никогда не вернуться назад. Если тебе все равно, что станется с ним, то подумай хотя бы о своем собственном будущем. Найди Рекса и скажи ему, что для этой глупой встречи просто нет причины». Пораженная Эмбер остолбенела. Ее обидел отказ. Очевидно, Брюс не считает ее достаточной причиной для дуэли. Ее гордость была уязвлена, она захотела оскорбить Брюса. С насмешливой улыбкой на губах Эмбер произнесла. — Ты удивляешь меня, лорд Карлтон. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил он, и глаза его сузились. Эмбер пожала плечами в ответ. — Никак не думала что тебя встревожит поединок на шпагах. Я-то считала, что морской пират умеет защитить себя и других. Нэн ахнула при этих словах и зажала рот рукой, как бы останавливая те слова, которые произнесла хозяйка. Но на сердитом лице Брюса появилась презрительная насмешка. «Я не боюсь встречаться с ним». И ты это прекрасно знаешь, черт тебя подери. Но я не считаю необходимым драться без серьезной на то причины. Ты имеешь в виду меня, лорд Карлтон? А вот Рекс считает меня достаточно серьезной причиной. Скажи ему, что у тебя уже есть от меня ребенок, и тогда увидим, что он думает по этому поводу». Он знает об этом и, тем не менее, хочет драться с тобой. В любом случае, я не знаю, куда он пошел. А если ты не хочешь драться, то придумай свои отговорки. Эмбер отвернулась от него, но успела заметить, что Брюс глядит на нее с ужасом. И, не говоря больше ни слова, он повернулся и вышел из комнаты. — О, мэм! в отчаянии воскликнула Нэн. — Что вы сделали? — Мне наплевать. Напрасно он ожидал, что я стану отговаривать его. — Да ведь не потому, что он боится, мэм, и вы это прекрасно знаете! Эмбер раздраженно пнула ногой табурет и вернулась в спальню, хлопнув дверью, что есть силы, чтобы дать выход своим чувствам. Несколько минут она ходила взад-вперед по комнате. Она сердилась на Брюса, и на Рекса, и на себя, и вообще на весь мир. «Чума на всех мужчин!» — говорила она себе в ярости. Она стащила с себя халат и бросилась на постель, хотя знала, что не сможет заснуть. Час спустя, когда Нэн вошла в спальню, Эмбер все еще не спала. Она беспокойно металась, но гнев начал понемногу ослабевать. Его место заняла тревога. Ее не беспокоила сама дуэль, ибо хотя дуэли и запрещались законом, они происходили чуть ли не каждый день, и темпераментные молодые люди дрались из-за любого пустяка, необдуманного слова, неудачи в карточной игре, привилегии идти по той или другой стороне улицы, Противоречие в вопросах вероисповедания из-за вина или из-за женщины. Каждый джентльмен овладевал умением драться на шпагах, почти одновременно с умением ходить, а искусство требовало практики.